Глава восьмая. Порт-Анджелес. Джесс вела машину быстрее, чем Чарли. И к четырем мы уже приехали в Порт-Анджелес. Я давно никуда не выбиралась с подругами и почти забыла, как это бывает. Мы с Анжелой слушали рок, а Джессика сплетничала о парнях из нашей компании. Ужин с Майком прошел отлично. Подруга надеялась, что к субботе дело дойдет до первого поцелуя. Я тайком улыбалась, радуясь, что Майка удалось пристроить в хорошие руки. Анжела тоже радовалась танцам, хотя Эрик ее особо не интересовал. Джесс допытывалась, какой тип мужчин ей нравится. Но тут вмешалась я, спросив, что конкретно они собираются купить. Анджела посмотрела на меня с огромной благодарностью. Порт-Анджелес был настоящей Меккой для туристов, гораздо красивее и изящнее, чем Форкс. Джессика и Анжела отлично ориентировались в городе и не стали тратить время на осмотр живописных деревянных пандусов в бухте или сувенирных лавочек. Джесс сразу подъехала к большому магазину буквально в двух шагах от бухты. Если верить пригласительным билетам, то на танцы следовало являться в полуформальных туалетах. Что это может значить, никто из нас не знал. Джессика с Анджелой отказывались верить, что я ни разу не была на танцах. «Неужели у тебя никогда не было парня?» изумленно спросила Джессика, когда мы входили в магазин. «Так и есть», — попыталась я убедить ее не рассказывать же, что я не умею танцевать. Я никогда ни с кем не встречалась и, кажется, была только на половинчатых свиданиях. «Что еще за половинчатые свидания?» с любопытством спросила Анжела. «Это когда на двух девушек один парень. Мы так и не поняли, кто из нас ему нравится». Рассмеялась я, вспоминая, как мы с Лесли ходили в кино с Дэвидом Фоллетом. «А почему ты больше не ходишь на свидания?» продолжала допытываться Джессика. «Никто не зовет», — честно ответила я. «Однако мою подругу не проведешь». «Здесь тебя приглашали, но ты отказала». Мы были в секции молодежной одежды, исследуя полки в поисках вечерних платьев. «Всем, кроме Тайлера», — спокойно поправила Анжела. «О чем это ты?» — испуганно спросила я. «Тайлер всем рассказывает, что на выпускной идет вместе с тобой», подозрительно, глядя на меня, объяснила Джессика. «Тайлер так сказал?» «Он врет, говорила же тебе», — прошипела Анжела. Я молчала, чувствуя, что на смену изумлению приходит гнев. «Наконец-то мы нашли Кронштейн с платьями, значит, пришло время поговорить о другом». «Поэтому Лорен тебя и не любит». Захихикала Джессика, осторожно касаясь шелкового подола. «Слушай, если боднуть его пикапом, Тайлер поймет, что мы квиты?» «Наверное», — усмехнулась Джесс. Платьев оказалось не так много, но каждая из подруг захватила в примерочную пять или шесть. Устроившись в мягком кресле среди зеркал, я пыталась хоть немного умерить свой гнев. Джесс выбрала сразу два платья. Длинное черное без бретелей и ярко-голубое до колен с глубоким вырезом на груди. Я посоветовала голубое. Почему бы не подчеркнуть цвет глаз? Анжели понравилось кремовое с драпировкой на талии. Цвет густых сливок выгодно оттенял ее светло-каштановые волосы. Поздравив подруг с удачным выбором, Я помогла отнести остальные платья на место. Определившись с платьями, мы направились за обувью и аксессуарами. Подруги мерили туфли, а я только смотрела и критиковала. Самой ничего покупать не хотелось, хотя новая обувь мне бы не помешала. Все из-за Тайлера. Хорошее настроение испортилось, уступив место зеленой тоске. Анжела, нерешительно обратилась я, наблюдая, как подруга примеряет розовые босоножки на высоком каблуке. Эрик был довольно высок, и девушка радовалась, что может надеть каблуки. Джессика пошла в отдел бижутерии, так что мы остались одни. Да, подруга повернулась боком, чтобы получше рассмотреть босоножки. Отлично смотрится, начала я издалека. Наверное, возьму, хотя они подойдут только к новому платью. «Конечно, бери, они же со скидкой!» — воскликнула я. Анжела улыбнулась и закрыла крышкой коробку, в которой лежали гораздо более практичные белые лодочки. «Анжела!» — снова начала я. «Слушай, а Калины часто пропускают занятия?» Мне хотелось, чтобы вопрос прозвучал как можно безразличнее, но ничего не вышло. «Да!» «В хорошую погоду они часто ходят в походы всей семьей. Видимо, им нравится активный отдых», — негромко ответила подруга, рассматривая туфли. Она не задала ни единого вопроса. «Вот Джессика, та бы не упустила возможности разузнать, чем вызван мой интерес». «Ясно. Больше ничего выяснить не удалось, потому что вернулась Джесс» желавшая показать нам комплект из горного хрусталя, который она собиралась купить под серебристые туфли. Первоначально мы планировали поужинать в маленьком итальянском ресторанчике на пристани, но поход в магазин занял меньше времени, чем мы думали. Джесс с Анджелой хотели отнести покупки в машину, а потом прогуляться по причалу. Решив сходить в книжный, я предложила подругам встретиться в ресторане через час. Обе вознамерились меня сопровождать, но я объяснила, что в книжном превращаюсь в полную зануду и подолгу копаюсь в стеллажах. Рассмеявшись, девушки пошли к машине, а я, пометуя указание Джесс, отправилась в ближайший книжный. Магазин я нашла быстро. Увы, он оказался совсем не тем, что нужно. На витрине красовались башки и хрустальные фигурки, талисманы и книги с заговорами и рецептами снадобий. Заходить я не стала, особенно увидев за прилавком 50-летнюю женщину с длинными седыми волосами в черном балахоне. Ведьма приветливо улыбнулась, а я поспешно зашагала прочь. «Должен же в этом городе быть хоть один нормальный книжный». Я обрела по улицам, заполненным спешащими домой людьми, и надеялась, что двигаюсь к центру. По сторонам особо не смотрела, рассчитывая, что без труда найду дорогу к пристани. В конце концов, именно туда направляется большая часть машин. Отчаяние захлёстывало черными волнами. О нем я старалась не думать, да и Анжела говорила, что, страшно разочарованная, я старалась забыть о планах на субботу. Но как только среди машин попадался серебристый «Вольво», ничего не могла с собой поделать и думала, думала, думала. «Чёртов вампир! Я схожу по нему с ума!» Я шла в южном направлении к магазинам с большими витринами. Однако, подойдя поближе, поняла, что это ремонтная мастерская, а соседнее помещение и вовсе пустует. До встречи с подругами еще много времени, а мне нужно собраться с мыслями и взять себя в руки. Машинально пригладив волосы, я вздохнула полной грудью и завернула за угол. Только сейчас я поняла, что иду не туда. Машин стало меньше, почти все они двигались на север, а место магазинов заняли склады. Я решила повернуть на восток и найти улицу, которая приведет меня к пристани. Навстречу попались четверо молодых людей, одетых слишком неформально для работы в офисе и слишком грязных, чтобы быть туристами. Парни выглядели чуть старше меня, громко смеялись и толкали друг друга в бока. Я прижалась к стене склада, чтобы мы могли разминуться, а потом быстро зашагала прочь. «Эй, ты!» — крикнул один из них, проходя мимо. Вокруг больше никого не было, значит, они обращаются ко мне. Я непроизвольно подняла глаза. Двое остановились рядом, а еще двое — поодаль. Ближе всех ко мне оказался крепко сбитый темноволосый парень лет двадцати, одетый в грязную футболку, затертую фланелевую рубаху и рваные джинсы. Он шагнул ко мне. Привет. Машинально пропромотала я и быстро свернула за угол. Грубый хохот понесся мне вслед. «Подожди!» — снова закричал кто-то из парней, но я шла дальше, низко опустив голову. Тротуарная дорожка вела меня мимо мрачного вида складов с запертыми на ночь дверьми. На южной стороне улицы не было даже тротуара, только забор с колючей проволокой, за которым находились детали каких-то двигателей. Итак, я забрела в район Порт-Анджелеса, который вряд ли показывают туристам. Смеркалось. На западе появились облака, а на востоке красные и оранжевые полоски. Куртка осталась в машине, и, пытаясь согреться, я скрестила руки на груди. Мимо проехал фургон. Дорога опустела. Небо стало еще темнее. Я испуганно оглянулась и увидела двух парней, от которых меня отделяло не более пяти метров. Парни были из той компании, что недавно попалась мне навстречу, хотя темноволосого на волосого крепыша я не разглядела. Я зашагала быстрее, чувствуя, что меня колотит нервная дрожь, и на этот раз дело было не в холоде. Сумочку я специально повесила так, чтобы не украли: ремешок на правом плече, сама сумка на левом бедре. Газовый баллончик остался в дорожной сумке. Я даже не подумала, что его неплохо бы взять. Денег с собой немного долларов двадцать. Мелькнула трусливая мысль случайно уронить сумку на асфальт и уйти. Но что-то мне подсказывало, что этим двоим. Нужны вовсе не деньги. Я вся обратилась вслух. Парни вели себя очень тихо, не кричали и не шумели. «Дыши глубже», — успокаивала я себя. «Может, они идут не за тобой». Я шла быстро, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Через несколько метров можно повернуть направо, Кажется, расстояние между мной и преследователями не сократилось. С юга на улицу выехала синяя машина и быстро пронеслась мимо. Я хотела броситься на дорогу, чтобы остановить машину и попросить водителя отвезти меня на пристань, но в последний момент передумала. А что, если меня не преследуют? Дойдя до угла, я увидела, что это тупик. Подъездная дорога к другому складу. Пришлось сделать вид, что меня это ничуть не удивляет. У следующего поворота улица кончалась. На одном из домов висел кирпич, значит, по перпендикулярной дороге движение запрещено. Я прислушалась, решая идти быстрым шагом или бежать. Судя по всему, незнакомцы немного отстали, хотя в любую минуту могли нагнать. Я боялась, что если попытаюсь идти быстрее, обязательно поскользнусь и упаду. Да, парни действительно отстали. Чтобы успокоиться окончательно, я решила оглянуться. Так, теперь между нами метров десять. Я вздохнула с облегчением. Неужели я никогда не дойду до поворота? Я шла спокойно, надеясь, что с каждым шагом преследователи отстают. Наверное, они поняли, что напугали меня, и теперь об этом сожалеют. Мимо проехали две машины, и я встрепенулась. За перекрестком наверняка улица пооживленнее, и кто-нибудь обязательно подскажет, как попасть на пристань. Я радостно завернула за угол и остановилась, как вкопанная. Насколько хватало глаз, вдоль улицы тянулась высокая бетонная стена — Где-то вдали, примерно через два перекрестка, горели яркие фонари, ездили машины, гуляли прохожие. Нет, туда мне не дойти, потому что совсем неподалеку, посредине улицы, стоял чернявый крепыш с дружком и криво ухмылялся. Ноги примерзли к асфальту. Тут-то я все поняла, меня не преследовали. «Огнали в ловушку!» Я остановилась буквально на секунду, но она показалась мне вечностью. Резко обернувшись, я бросилась к противоположной стороне улицы, сердцем чувствуя, что делаю это напрасно. Шаги зазвучали громче. «Вот вы где!» — прогудел коренастый и посмотрел так, что я чуть не подпрыгнула. «Оказывается, он обращается вовсе не ко мне», Да уж, послышался низкий голос одного из преследователей. Пришлось немного прогуляться. Расстояние между мной и идущими сзади стремительно сокращалось. Голос у меня громкий. Я вдохнула, приготовившись закричать, но горло пересохло. Наверное, вместо крика получится хрип. Я быстро перевесила сумочку на плечо, чтобы отдать ее или использовать для самообороны. Тем временем... Темноволосый крепыш отлепился от бетонной стены и медленно в развалочку пошел ко мне. «Не подходи!» — закричала я. Почему-то голос прозвучал не грозно и уверенно, а этаким мышиным писком. «Не будь несговорчивой, крошка!» — просюсюкал здоровяк. А дружки мерзко заржали. Я попыталась взять себя в руки — и вспомнить что-нибудь из самообороны. Так, можно ударить кулаком в нос. Силы силой нажать на глаза, а в идеале выцарапать. Или классический прием «пинок в промежность». Здравый смысл подсказывал, что я и с одним-то из парней не справлюсь, не говоря уже о всех четырех. «Соберись», — приказала я себе, не желая поддаваться панике. «Нет». Просто так я не сдамся. Я попыталась глотнуть, чтобы закричать как можно громче. Вдруг ослепительно вспыхнули фары, и выехавшая из-за угла машина чуть не сбила наглого крепыша. Я бросилась на мостовую. Эту машину я ни за что не пропущу. Однако серебристый Вольво остановился сам, а пассажирская дверь открылась всего в двух шагах от меня. «Садись», — приказал раздраженный голос. Поразительно! Как только я села на переднее сиденье и захлопнула дверцу, всепоглощающий ужас тут же отпустил. Нет, волна спокойствия разлилась по телу даже раньше, как только я услышала его голос.